Глава первая. Если с длинным вечерним платьем Лера ещё могла смириться, то туфли на невысоком тонком каблуке заставляли её желать поскорее добраться до стола с алкоголем и опрокинуть в себя бокал рукой вина. Может быть, тогда предстоящий вечер перестанет нагонять на ней ужас. Юбилей, дорогой маменьки, что может быть хуже? Ведь маменька — любительница разнообразных тусовок, не упускающая случая собрать всю, даже самую дальнюю родню — Из своего пятидесятилетия устроила такую грандиозную вечеринку, с которой могла сравниться разве что её третья свадьба, когда она выходила замуж за директора небольшого завода. Если бы у Леры была возможность не пойти, она бы совершенно точно не пошла. Но в данном случае даже ей не хватило бы на подобное совести. Вот повезло же человеку родиться летом. Почему не воспользоваться этим и не устроить пляжную вечеринку? Ворчала Лера всё то время, что такси везло её и её кавалера до ресторана с пошлым названием «Вечерний блюз». «Зачем этот официоз? Зачем эти платья и костюмы?» «А ты хотела появиться перед гостями в бикини вместо вечернего платья?» Искренне удивился Никита Кремнёв, который и был на этой вечеринке её кавалером. На самом деле, пойти на юбилей матери Лера собиралась вовсе не с Никитой. Около месяца назад за ней внезапно начал ухаживать новый коллега. И Лера, вопреки собственным убеждениям, отозвалась на его ухаживание. Уже очень давно у неё не случалось нормальных романов. А коллега оказался не только симпатичным внешне, чуть за тридцать высокий блондин с ямочками на щеках, но ещё и умным и воспитанным. На Леру не давил, похабно не шутил, широких жестов вроде букетов из сотни алых роз, от которых Леру тошнило, не делал. Просто пару раз позвал её на обед, а потом и на ужин. Лера совершенно точно не была влюблена — но позволила себе небольшой роман. Что было весьма предусмотрительно с её стороны перед юбилеем, о котором матушка начала говорить с Нового года. Надо же и с кем-то пойти, иначе маменька опять весь вечер будет страдать о том, что старшая дочь никогда не выйдет замуж, пока не сменит профессию. Поскольку менять профессию Лера не собиралась, как и выходить замуж, дотянуть отношения с коллегой как минимум до празднества посчитала необходимым. Только вот беда. Ровно накануне знаковой даты Одного из судмедэкспертов бюро, в котором работала Лера, свалила модная болезнь, и перед заведующим стал выбор — вызвать на дежурство Леру или Илью, поскольку все остальные находились в отпуске и предусмотрительно трубки не брали. С гораздо большим удовольствием Лера согласилась бы дежурить сама. Но Илья оставался непреклонен. Он возьмёт дежурство на себя, чтобы она смогла посетить важный праздник. Расстраивать ухажёра тем, что праздник этот она считает пыткой, Лера не стала. В абсолютно подавленном состоянии её и застал Никита, заглянувший зачем-то на ночь глядя. «Хочешь, я с тобой пойду?» — предложил он, узнав, почему соседка сидит на кухне при свете только лишь экрана ноутбука, зато с бокалом вина. Даже если Никита предложил это в шутку, то Лера отказываться не стала. «Ты понимаешь, что испортишь себе вечер?» — только и предупредила она. «Запомни, на какие жертвы я ради тебя иду», — рассмеялся Никита. Он зашёл в назначенный час в тёмно-сером костюме и бордовом галстуке, точь-в-точь совпадающим по цвету с её платьем. И надо заметить, в костюме он чувствовал себя гораздо увереннее, чем Лера в платье и на каблуках. В ресторан они приехали вовремя. Не самыми первыми, чтобы успеть заскучать, пока соберутся все гости, и не самыми последними, чтобы приковать к себе внимание и опозданием. Их встретила сама именинница. Сначала широко заулыбалась, увидев старшую дочь с мужчиной, но затем улыбку уступила место удивлению, когда виновница торжества узнала Никиту. Лера с Никитой жили по соседству уже больше 10 лет. А ещё раньше Лерина квартира принадлежала бабушке, матери мамы, и семью Никиты та знала хорошо. Их историю. И если до этого момента Лера даже не задумывалась о том, как именно мама относится к Никите, то сейчас за долю секунды прочитала всё на её лице. И самое поганое, что прочитала Никита. Даже если бы мать сумела сдержать лицо, он всё равно понял бы. Считывать эмоции людей, которые те еще не успели взять под контроль, он умел хорошо. «Никита!» — уже широко улыбалась мама, нацепив на лицо вежливо удивлённую улыбку. «Вот так сюрприз. Только не говорите, что вы...» Она перевела взгляд на дочь. «Мы не встречаемся». Слишком резко ответила та, хотя больше всего ей сейчас хотелось заявить, что они только что подали заявление в ЗАГС и прямо с этого торжества поедут осматривать рестораны для свадьбы. Мама улыбнулась ещё шире, но облегчение в её глазах снова было трудно не заметить. Как и вообще эта женщина, настолько ужасная актриса, умудрилась четырежды побывать замужем, не любя ни одного из своих мужей. «С днём рождения, Светлана Евгеньевна!» Никита протянул ей нарядный пакет, ни жестом, ни интонацией, не дав понять, что всё прекрасно понял. «Очень рад разделить с вами этот день». «Ох, лиса!» — рассмеялась мама, легонько ткнув его в плечо. Очевидно, тот факт, что дочь с Никитой не встречается, позволил смириться с его присутствием. «Прямо жаль, что вы не пара!» — не слишком правдоподобно вздохнула она. «Вы так гармонично смотритесь вместе, даже наряды в тон». «Лерочка, какое чудесное платье ты выбрала? В нём у тебя появились формы. Ну, идите, подарок положите на стол к остальным. Ваше место вон там!» Она указала на один из пока пустующих столиков на четверых. «Я побегу встречать других гостей. Надеюсь, мы с вами ещё пообщаемся этим вечером». «Надеюсь, что нет», — проворчала Лера, когда мама уже не могла её слышать. «Мне срочно нужно выпить». «Да ладно, она же похвалила твоё платье», — усмехнулся Никита не забыв упомянуть отсутствие груди. «В этом вся моя мать». «Вот погоди, она ещё и по прическе моей пройдётся, и по профессии. А если вдруг узнает, что ты пошёл со мной из жалости, туши свет. Лучше к тому времени мне уже пребывать в состоянии краткой потери памяти». «Она не узнает, клянусь», — рассмеялся Никита. Алера вдруг подумала, что с ним этот вечер может пройти гораздо лучше, чем с Ильёй. По крайней мере, перед Никитой ей не будет стыдно за родственников. Они только сели за столик, не успели выпить даже по глотку вина, как в зале. Показались и младшая сестра Леры с мужем. Анюта, блогер с полумиллионом подписчиков, естественно, пялилась в телефон, что-то говоря в него. Наверняка вела прямой эфир. Алексей Лосев, её муж, с несчастным видом плёлся сзади, стараясь не попасть под прицел камеры. Точнее, Анюта ловко разворачивала телефон так, чтобы было видно лишь её, сверкающую, как новогодняя ёлка. Младшая сестра надела ультракороткое серебристое блестящее платье, раскрасила лицо по-боевому и соорудила из пышных белокурых локонов нарочито небрежный пучок на затылке. «Похоже, у маменьки растёт достойный конкурент», — со злорадством подумала Лера, глядя на приближающуюся парочку. «Привет», — удивлённо поздоровался Лёша, обогнав жену, обводящую телефоном зал, и первым подойдя к столику. «А вы что, вместе?» «На этот вечер, да». Отрезала Лера, пресекая дальнейшие расспросы. Лёша знал её слишком давно и хорошо. Они не только были родственниками, но ещё и часто работали вместе, а потому не стал задавать лишних вопросов. Да и не смог бы, поскольку к ним, покачиваясь на высоких тонких каблуках, наконец подрулила и Анюта. «А это моя старшая сестрёнка!» — прощебетала она и навела камеру на Леру. «Представляете, она — патологоанатом!» Больше всего на свете Лера сейчас жалела, что не успела выпить. «Судмедэксперт», — поправила она, стараясь не замечать наведённую на неё камеру. «Я тебе сто раз говорила». Анюта звонко рассмеялась, снова повернула телефон к себе. «Ай, я вечно забываю, что она злится, когда её называют патологоанатомом. Лерусик, а может, объяснишь моим подписчикам, в чём разница?» Лера глубоко вздохнула, выпрямила спину и резким движением выхватила у сестры телефон. Повернула камеру к себе. «Значит, слушайте сюда, ребятки». Медовым голосом, дополненным хищной улыбкой, начала она. «Если вы будете шастать без масок по общественным местам, заболеете короной и умрёте в больничке, выплюнув собственные лёгкие, вас будет скрывать патологоанатом. А если вы пялись в экран телефона, забудете посмотреть по сторонам, переходя дорогу, и будете сбиты машиной, а ваши мозги размажет по асфальту, то судмедэксперт». Разница понятна? Или ещё парочку примеров? Анюта выдернула у неё телефон с такой силой, что едва не упала, когда Лера разжала пальцы. Лицо сестры было бордовым от гнева. Но когда она снова повернула к себе телефон, широкая улыбка уже исправила ситуацию. «Я думаю, с красочной подачей моей сестры мы теперь все не только запомним разницу между патологоанатомом и судмедэкспертом, но и маски из кармана достанем, правда?» Весело рассмеялась она. «А я с вами временно прощаюсь, но очень скоро снова выйду в эфир. Не уходите далеко!» Она выключила телефон и гневно уставилась на сестру. «Ты что делаешь?» «А разве ты не просила меня объяснить разницу?» Удивлённо приподняла брови Лера. Никита молча подвинул ей бокал с вином, и она залпом сушила половину. «И в самом деле, давайте лучше выпьем», предложил Лёша, поднимая свой бокал. Анюта всё ещё дулась, но продолжать конфликт не стала. И вечер потёк своим чередом. Гости много ели, ещё больше пили, поздравляли именинницу и танцевали. Анюта пару раз выходила в эфир, но Никита ловко уводил Леру на танцплощадку, и ссор больше не возникало. К тому моменту, как наступила любимая Лерой часть любого семейного торжества, и к ней потянулись родственники с просьбами подсказать, что у них может болеть в правом боку, левой пятке и чуть выше нижней части спины, она пришла уже в настолько благодушное состояние, что могла с милой улыбкой отвечать «своё коронное вскрытие покажет». Никита каждый раз успевал увести её до того, как родственник осознает ответ и разозлится. Праздник периодически омрачали только какие-то неполадки с электричеством. Свет на несколько секунд будто притухал и начинал моргать. Да, обрыв мобильного интернета. Но последнее замечала исключительно Анюта. За окном давно сгустилась темнота. Гости разбрелись по большому залу. Некоторые уснули прямо за столиками, когда громкий женский крик прервал веселье. Музыканты испуганно замолчали. Все танцующие остановились, даже дядя Олег поднял голову со стола, не понимающий, оглядываясь вокруг. Должно быть, уже забыл, где и по какому поводу находился. Крик повторился, и теперь стало понятно, что доносится он со стороны подсобных помещений и туалета. Это был вопль ужаса, а не боли, поэтому едва ли кто-то из персонала облился кипятком. Лёша сориентировался первым, кинул взгляд на Леру, и та мгновенно, выпадая из состояния лёгкой мечтательности, кивнула. Они вдвоём бросились в сторону туалетов, Никита следовал на полшага позади, будто признавал за ними право на первенство как полицейского и судебного медика. Анюта, конечно, не осталась в стороне и тоже побежала за ними на ходу, включая телефон. Что-то происходило в женском туалете. Дверь в него была распахнута. Рядом уже собралась толпа тех, кто находился ближе в момент происшествия. Без церемоний растолкав всех локтями, Лёша и Лера ввалились внутрь. На кафельном полу в луже воды лежала, подвернув под себя руки, женщина в ярко-алом платье. Лера сразу узнала свою троюродную сестру Вику. Этим вечером они успели лишь обменяться вежливыми кивками, даже не разговаривали, но в платье такого цвета была одна она. Рядом с ней, обнимая себя за плечи и продолжая рыдать, но уже тихо, стояла ещё одна девушка, имени которой Лера не знала. Кажется, это был кто-то из родственников нового мужа маменьки. «Так никому не входить!» Скомандовал Лёша, расставляя руки в стороны, поскольку их появление словно дало сигнал остальным зевакам, и они ринулись внутрь. А может, просто подтянулись те, кто был на танцполе и за столиками, и места в тесном коридорчике перед туалетами всем уже не хватало. Пока Лёша распоряжался, кто будет следить за порядком, кто успокоит рыдающую девушку, Лера подошла к Вике и присела на корточки. Вика была мертва. И, налитая в раковину вода, непрозрачно намекала, как именно она умерла. Волосы всё ещё оставались мокрыми. Должно быть, именно с них и натекла целая лужа. «Можно мне?» Лера и не заметила, как Никита присел рядом, протянул руку к телу, но коснулся Викиной руки только тогда, когда Лера разрешила. Почти целую минуту Никита просидел так, не шевелясь, рассматривая затылок погибшей. За это время Лёша успел немного угомонить толпу и навести порядок в коридоре. Теперь возле двери стояли лишь несколько человек, наблюдая за происходящим, но вели себя тихо. «Наши скоро будут тут», — сказал Лосев, когда Никита отпустил руку Вики, аккуратно положив её на пол. «Ты что-то почувствовал?» Никита кивнул. «Я хотел сделать это сейчас, пока от момента смерти прошло ещё не очень много времени». Будто оправдываясь за своё нахождение на месте преступления, сказал он. А в том, что это убийство, а не несчастный случай, Лера не сомневалась. Кто-то же заткнул носовым платком слив в раковине, набрал в неё воды и макнул туда головой Вику. Даже если бы она напилась до такой степени, что поскользнулась и сама упала в раковину лицом, успела бы выбраться до того, как вдохнуть воду. Ведь не неразумное дитя. Её убили, — подтвердил Лерина мысли Никита. Она вырывалась, но кто-то не давал ей подняться, пока она не захлебнулась. Но знаете, что странно? Я не чувствовал физического воздействия. Кто-то не давал ей поднять голову, но при этом не держал её. — Это как? — не понял Лёша. «Понятия не имею». «Быть может, она была пьяна настолько, что в некоторой мере потеряла чувствительность?» — предположила Лера. «Так бывает, если выпить слишком много. А ведь ты чувствуешь то, что чувствовала она, а не то, что было на самом деле». «Чтобы совсем не ощущать чужих рук в данном случае, нужно было допиться до комы». Не согласился с ней Лёша. «Посмотри на брызги вокруг. Она вырывалась слишком активно для настолько пьяной». Лера огляделась и вынуждена была признать его правоту. Весь предбанник туалета, где находились раковины для мытья рук и зеркала, был залит водой. Брызги долетали даже до потолка. Да и такая огромная лужа не могла натечь с волос. Борьба здесь была нешуточная. И Никита обязательно почувствовал бы чужое воздействие. Но если Вику никто не держал, то что это было? Через полчаса народу в ресторане заметно прибавилось. Приехали криминалисты, оперативники, судмедэксперт и следователь. Последний огорчил Лосева больше всего, поскольку дежурство выпало Семёнова Диане Петровне, которую Лосев терпеть не мог, хотя работать с ней доводилось всего пару раз. Семёнову можно было считать новенькой. Она появилась в Следственном комитете лишь несколько месяцев назад, но уже снискала себе славу отъявленной стервы. Это всего-то в 25 лет. Не поздоровавшись ни с Лосевым, ни с Лерой, которых прекрасно знала, Диана Петровна царственной походкой вплыла в ресторан и остановилась на пороге туалета. «Диана Петровна, дальше сначала мы». Элегантно оттеснив её от двери, произнёс криминалист Павел Сергеевич, которого все звали просто Сергеичем. Следователь недовольно поджала губы, но промолчала. «На место преступления всегда первыми заходят эксперты, а не следователи. Будь у них хоть три короны на голове». Вместо этого гордая красавица окинула взглядом столпившихся в сторонке людей, остановилась на Лосеве и кивнула ему, очевидно, веля подойти. «Что тут у вас произошло?» Надменно поинтересовалась она, будто Лосев был лично в чём-то виноват. Он коротко пересказал ей события, ничего не упуская, но и не вдаваясь в лишние подробности, вроде той, что на месте преступления уже побывал Никита. Не сказал и о его необычных ощущениях. «Сначала нужно разобраться...» «Стоит ли Семёновой вообще знать о Кремнёве? Это не Воронов, который к Никите относится с определённой долей доверия. Может быть, им повезёт, и уже завтра дело заберёт Воронов. Тогда с Семёновой вообще больше общаться не придётся». «А убитая кто?» — спросила Диана Петровна, когда Лосев закончил. «Виктория Дубина, двоюродная племянница-именинница». именинницы. «Двоюродная племянница?» — приподняла рыжую бровь следователь. «Её мать и Светлана Прохорова — именинница». «Двоюродные сёстры». «Боже мой!» Диана Петровна демонстративно поморщилась, будто увидела перед собой дохлую крысу. «На дворе бушует пандемия коронавируса. Мы только что выбрались из очередного локдауна. На пороге следующий. А вы устраиваете вечеринки с созывом пятиюродных бабушек!» Лосев смутился, будто лично созывал всех этих дальних родственников, но на Семёнова впервые посмотрел с уважением. Как бы он к ней ни не относился, а признать правоту её слов был вынужден. Но не объяснять же ей, что спорить с матерью своей жены себе дороже. Врага наживёшь на всю жизнь, если на юбилей не явишься. В своё оправдание он мог сказать только, что давно привит, но не стал. Какая в данном случае разница? «Вы пили?» — поинтересовалась Диана Петровна, не став дожидаться от него каких-либо пояснений. «Да», — подтвердил Лосев. «Да и что толку врать? Во-первых, нельзя прийти на юбилей и не пить. Во-вторых, у него сегодня официальный выходной». «Тогда я попрошу вас отойти в сторону и не мешать работе дежурной бригады», — ровным тоном заявила Семёнова. «Подключить к работе я вас не могу в связи с состоянием алкогольного опьянения, а посторонним людям нечего делать на месте преступления. Как свидетеля я вас потом и прошу». Лосев не стал спорить, посчитав это ниже своего достоинства, но на Семёнову обиду затаил. Впрочем, уже не первую в своей копилке, толку-то! Он отошёл в сторону, ища глазами своих, и внезапно увидел, как Лера о чём-то мило воркует с дежурным судмедэкспертом. Это совершенно точно не было обычным рабочим разговором, поскольку мужчина стоял слишком близко к Лере, а она, вместо того, чтобы поставить нахало на место, как это умела только Лера Горяева, улыбалась и что-то рассказывала. Изумлённый и обескураженный Лосев подошёл к Никите, продолжая неприлично пялиться на воркующую парочку. «Глаза меня не обманывают?» — спросил он. Наша Лера улыбается постороннему мужчине. Он не посторонний. Пожал плечами Никита, тоже взглянув в их сторону. «Они встречаются». Лосев перевёл удивлённый взгляд на него. «Они что?» «Они встречаются». Невозмутимо повторил Никита. «Мужчины и женщины иногда так делают». «Да, но...» Лосев не находил слов. «Почему тогда она пришла сюда с тобой?» «Потому что он работает». «Никита...» До этого, поглядывавший в сторону двери в туалет, которая теперь была закрыта, наконец посмотрел на собеседника. У них заболел судебный медик, который должен был сегодня дежурить. И кому-то надо было его заменить. Вот Илья и вызвался, чтобы Лера могла пойти на юбилей матери. А я предложил сходить с ней. Ты же знаешь свою тёщу. Она бы Лере ещё год вспоминала, что та пришла одна. Пора бы уже замуж и всё такое. «А ты, джентльмен!» — не удержался от подначки Лосев. «Вызвал огонь на себя!» Может, и не стоило ему этого говорить. Но Никита ведь не дурак и сам понял отношение Светланы Евгеньевны к себе. «А с меня как с гуся вода!» — хмыкнул он. Воркование голубков продлилось недолго. Криминалисты закончили осмотр, и судмедэксперту пришлось приступать к своим обязанностям. Правда, вскоре выяснилось, что без помощи Лосева Диане Петровне не обойтись. Гостей и обслуживающего персонала слишком много, а полицейских мало. Царственным жестом она подозвала к себе Лосева и попросила. Точнее, приказала. Выяснить, есть ли заведение камеры, и если да, то что они засняли. Камеры были. Лосев обратил на них внимание ещё в тот момент, когда вызывал полицию, и одна даже висела в том коридоре, куда выходили двери туалета, но управляющая его расстроила. «Сам выход в туалет на камеру не попадает», — призналась она. Несколько месяцев назад шеф-повар стал жаловаться, что у него пропадают продукты с кухни, Ему повернули камеру таким образом, чтобы снимать дверь на кухню. Лосев вздохнул. «Вора нашли?» «Нашли», — кивнула управляющая. «Уборщица новая, уволили, а вот камеру обратно не повернули». Однако запись этого вечера Лосев всё равно попросил. Даже если не будет видно, кто именно заходил в туалет вместе с Викторией, то кто находился в коридоре, они узнают. А это уже сузит круг подозреваемых. Закончив с управляющей, он вернулся в зал. Настроение у всех было далеко не праздничным. И хоть мать и сестру Вики Диана Петровна разрешила увести домой, атмосфера все равно оставалась гнетущей ни леры ни никиты ни даже анюты нигде не было видно поэтому лосев поторопился выйти на улицу решив выкурить сигарету там же встретился с коллегой славой шумаковым который был в дежурной группе умеете вы веселиться хмыкнул тот когда лосев подошел к нему на ходу вытаскивая пачку сигарет из кармана не то слово согласился лосев что то интересное узнали не -а". слава выпустил воздух сизое облака Свидетели все пьяные, на жертву особо никто внимания не обращал. Хотя одна из официанток вроде видела, как она на улице ругалась с каким-то мужчиной примерно за час до убийства. «Мужчиной?» — насторожился Лосев. Она была одна на юбилее без пары. «Так и мужик этот не отсюда. Официантка говорит, одет он был в обычные шорты и футболку, так что и явно не гость. У вас тут все при параде. Фоторобот составить сможет?» «Да куда там? Темно уже было, и она видела мельком». Говорит, просто обратила внимание, что гостья с кем-то ругается. Тот мужик её за руки хватал. Остановилась, чтобы понять, нужно ли позвать на помощь. Но Виктория этому мужику что-то сказала и вернулась в зал. А он ушёл. «Но если бы он вернулся, кто-то бы увидел, так?» — предположил Лосев, понимая, что у Шумакова есть ещё информация. Мужик в шортах определённо привлёк бы внимание. «Там рядом с кухней есть неприметный закуток, ведущий на улицу». Вздохнул Слава. «Через него можно войти в ресторан» и, кухню, попасть в коридор с туалетами. Конечно, велик риск встретиться с кем-то из персонала, официанты постоянно бегают туда-сюда, но теоретическая возможность проскользнуть незамеченным есть. Он мог попасть на камеру, снимающую дверь кухни? Оживился Лосев. «Будем надеяться, что так», — согласился Слава. Тело увезли уже после полуночи, а полиция уехала и вовсе ближе к утру. Лосев и Лера оставались до самого конца, хотя всем гостям разрешили уйти. И когда уставшие полицейские и криминалисты собрали свои вещи и двинулись на выход, Лосев с удивлением обнаружил ещё двух человек, терпеливо ожидающих на стульях в банкетном зале. И если присутствие Никиты он мог объяснить тем, что тот слишком благороден и воспитан, если уж пришёл на вечер с Лерой, то и уйдёт с ней, тем более они живут рядом, а кто-то должен отвезти Леру домой, то вот сидящая на стуле Анюта поразила Лосева до глубины души. Он думал, что она уже давно дрыхнет в постели, но она была здесь и даже не вела прямой эфир. И вообще не смотрела в телефон. Было видно, что она сильно устала. Плечи её опустились вниз, ладони зажаты между коленями, прическа растрепалась, а платье измялось. Они с Никитой о чём-то тихо переговаривались. Но, увидев Лосевых и Леру, поднялись. «По домом?» — устало спросил Никита. «Угу», — промычала в ответ Лера. Попрощавшись с Читой Лосевых, они скрылись на парковке, где их уже ждало такси а Лосев помог жене накинуть тонкую шаль поверх платья, и они тоже вышли в тёплую летнюю ночь. «Почему ты не уехала?» — спросил Лосев, когда они уже сидели в салоне автомобиля, где приятно пахло мятой и лаймом, даже через тряпичные маски, которые оба были вынуждены натянуть на лица. «Не смогла», — после недолгого раздумья призналась Анюта. «Залюбовалась тобой». Лосев недоверчиво покосился на жену. В последнее время их отношения сильно не ладились, Несколько раз разговор уже заходил о разводе. Родители всячески пытались их помирить. Лера, наоборот, недоумевала, зачем они друг друга мучают. Анюта была младше Лосева на 9 лет. Вела успешный блог в соцсети, зарабатывала такие деньги, которые простому оперу Лёше Лосеву и не снились. И отчаянно ревновала его к работе. Устраивала истерики, когда он срывался на очередной труп, хотя обещал ей поучаствовать в фотосессии. Поехать в крутой ресторан или же просто побыть с ней дома. А он точно так же ревновал её к блогу и подписчикам, с которыми она проводила гораздо больше времени, чем с ним, и с которыми, казалось, ей было интереснее. И вот внезапное признание, что она не уехала домой, потому что залюбовалась им. «В смысле?» — не понял он. «Знаешь...» — Анюта вдруг опустила маску вниз, обхватила двумя руками его ладонь, переплела их пальцы и прижалась к его плечу, заглядывая в глаза. «Я никогда не видела, как ты работаешь. А ты тогда совсем другой. Такой серьёзный, сосредоточенный, такой... — Профессионал. Не поддаёшься на провокации ты рыжей следовательницы. Другие тебя уважают больше, чем её. К тебе прислушиваются, с тобой совещаются. Ты не видел, но она зеленела от злости. А я... Я тобой гордилась. Я уже забыла, что ты можешь быть таким. Её голос перешёл в страстный шёпот, а рука скользнула по рубашке вверх, и два пальчика проникли между пуговиц, чтобы коснуться груди. И Лосев с отчаянием понимал, что за эти слова, за этот проникновенный шёпот, готов простить ей все истерики и недопонимания. А ещё что не сможет остановить её, если вдруг она сейчас примется расстёгивать пуговицы на его рубашке, несмотря на то, что водитель уже бросил на них пару настороженных взглядов. Благо, их дом находился недалеко от ресторана, и Анюта не успела ничего сделать, как машина уже остановилась у подъезда. Сунув водителю несколько купюр и заверив, что сдачи не нужно, Лосев вышел из машины и тут же был увлечён Анютой в подъезд. И, наверное, даже если бы она вдруг заявила, что прямо сейчас выйдет в прямой эфир, он не стал бы возражать.